Глава пятая. «Как провожают пароходы?» «Я слушаю», — произнес Петр, насколько мог уверенно, поглядывая искоса на непринужденно развалившуюся в кресле теску орлеанской девы. «Как у тебя дела, Савельев?» Послышался абсолютно незнакомый женский голос, усталый, тускловатый. «Нормально», — ответил Петр, напрягшись. Жанна, сообразив что-то, привстала и проделала нехитрую пантомиму, спросив языком жестов, не следует ли ей выметаться. Ну, вообще-то, молодец девочка, умеет разграничивать служебное и личное. Петр проворно пошевелил кистью свободной руки, и Жанна, сделав понимающую гримаску, в три секунды натянула нехитрую одежонку, простучала каблучками к двери. «Нормально вроде бы», — сказал Пётр, оставшись в одиночестве. «А то газеты писали всякие ужасы». «Ну, это смотря какие газеты. Верь больше». Судя по всему, незнакомка не распознала подмены. Что ж, следовало ожидать масса близких Пашки людей, каждодневно с ним общавшихся до сих пор в неведении, — «Приятно слышать», — сказала женщина, но никакой особой радости в ее голосе не ощущалось. «Ты очень занят». «Ну, не то чтобы, можно сказать, вообще не занят. Совсем хорошо. Паша, нам нужно поговорить. Желательно, не откладывая». «Легко тебе говорить, милая», — подумал он. «А мне-то как быть, если я в толк не возьму, кто ты вообще такая?» — Когда? — Хорошо бы прямо сейчас, — сказала незнакомка решительно. — Так, сейчас начнутся подводные камни. Нужно взвешивать каждое слово. Ляпнешь ей, чтобы приезжала, а окажется, что Пашке такое идиотство сроду в голову не могло прийти, поскольку выглядит из ряда вон выходящим шокингом. — Ну, вообще-то... — осторожно начал он. — У тебя там кто-нибудь есть? Ты вообще где? — На фирме, — сказал он осторожно. — Никого у меня. Оденешенник в кабинете. Можешь приехать? — Попытаюсь. А куда? Ко мне на работу. — Вот как? — спросил он, отчаянно пытаясь что-нибудь придумать. — Я понимаю это вопреки правилам. с явственно чуявшейся иронией, сказала незнакомка. «Но лучше нам поговорить сегодня, Паша, не откладывая. Можешь приехать прямо сейчас? Поговорим на седьмом этаже. Там никого обычно не бывает». Петр трезво прикинул. Долго играть в эти кошки-мышки невозможно. Нужно либо категорически отказаться и отключить телефон, либо... Ты знаешь, кое-какая правдочка во всех этих слухах есть, решился он. Понимаешь, у меня с памятью происходят досадные пертурбации. Но меня -то ты узнал? На сей раз ирония проступила еще явственнее. Ну, конечно, узнал. Приятно слышать. Повторила она, снова без всякой радости в голосе. Ну, а что же ты в таком случае забыл? Где ты работаешь? Боже! Ты серьезно серьезно сказал он стараясь чтобы слова звучали сухо отрывисто провалой в памяти знаешь ли. абсолютно серьезно ее голос дрогнул в нем наконец-то появилось нечто похожее на дружелюбие паша у тебя все у меня все в порядке. Столь же сухо перебил он, маскируя холодностью полнейшее неведение, касаемо звонящей. Ну, просто-напросто кое-что выпало из памяти. Как из магнитофонной ленты вырезали несколько кусочков. Примерно так обстоит в популярном изложении. Так что ты, пожалуйста, поумерь иронию. — Хорошо, — сказала женщина серьезно. Ну, меня-то ты, по крайней мере, я понимаю, узнал. Узнал. Но совершенно не помню, где ты работаешь. Ты уж, пожалуйста, отнесись ко всему этому серьезно. Это не хохмачки, а суровая реальность. Ну, а нас-то ты помнишь все? Пожалуй, что, — сказал он, оставляя себе лазейку на будущее. Так, приезжай в речное пароходство. Тебе... — Напомнить, где это? — Ну, настолько ты мне мозги не перевернула, хмыкнул он. — Представления не имел, где это самое пароходство, но узнать будет не так уж трудно. — Прекрасно помню, значит, на седьмом этаже. — Ага, в тупичке. — Даже если забыл, легко найдешь. Можешь взять охрану. — Я о вчерашнем. — Это, знаешь ли, Паша была не я. Я ведь стрелять вообще не умею. — Ладно тебе, — перебил он сварливо. — Еще тебя не хватало подозревать. — Ну, я рада. Приедешь? — Через полчасика, — сказал он уверенно. Прикинул, что этого времени вполне хватит и разузнать, и добраться. В общем, через полчаса на седьмом этаже. И последовал сигнал отбоя. Веселенькая ситуация, — — меланхолично заключил Пётр. Прям Прямо-таки классический водевиль. Близнецы меняются местами, отсюда ясно проистекает череда забавных недоразумений. Вот только что-то давненько уж не слышно о забавах. Наоборот, веселье тает, как льдинка под весенним солнцем. — Щелкнул клавишей. — Андропыч, зайди. Земцов появился буквально через сорок секунд. Пётр зачем-то отследил по часам, вопросительно взглянул, прикидывая, стоит ли садиться или дело недолгое. Пётр нейтральным тоном сказал: "Андропович, проконсультируй с точки зрения безопасности. Мне срочно нужно смотаться в речное пароходство." Полина сразу же спросил Земцов. Петр с многозначительным видом пожал плечами, хотел кивнуть, но в последний момент спохватился. А кто ее знает? Вдруг звонившая ему незнакомка и не Полина вовсе? — Это обязательно? Сухо продолжал Земцов. Пожалуй, кивнул Петр. Андропович, я не на свиданку собираюсь. В разгар рабочих будней. Просто... Ну, Когда женщина звонит и заявляет, что у нее к тебе есть срочное и важное дело, нужно, я так прикидываю, ехать незамедлительно. Вот это-то меня и беспокоит. Не без задумчивости сказал Земцов, что-то прикидывая про себя, а конкретно? Конкретно. Шеф безопасности не поднимал глаз».